Глава третья. Стас. — Ну и где она? — обвел взглядом зал и чуть не высказал вслух все, что вертелось на языке. — Алексеич, да не терпайся, ты ушла, букашка. Ты вот только дверью в кабинет шарахнул, и она как заяц стала стрекача. Мы даже посвистеть вслед не успели. — Господи, ну почему в мой зал ходят такие идиоты? — спросил почему-то у потолка. Он, увы, предпочел мне не отвечать. «Вы что, девчонки, сказать успели?» «Мы?» Яков смешно сложил брови кривым домиком. «Да даже познакомиться не успели!» «Вот я вам даже где-то верю, но не знаю, где именно!» «Девчонка себя руки разбила, а... а мы даже не знали, что у тебя есть женская раздевалка!» Саня широко улыбнулся. «Ну, правда, Стас, и слова не успели сказать. Она сама ушла!» «Дура!» был вынужден констатировать печальный факт. «Парни, сделайте одолжение. Если она снова придет и полезет на грушу, не подпускайте это недоразумение и близко к мешку. Ну, покалечится же». «Э, не, Стасян. Мы тебя, конечно, уважаем и все дела. Вот только это ты тут царь и бог, а мы на таких же правах, как и она. Купила абонемент, совершеннолетняя. Что тебе еще нужно? На каких правах мы ее будем от мешка гонять?» На ваши человеколюбие рассчитывать не приходится?» Ответом мне стал громоподобный ржач. «Балбесы!» Махнул на них рукой и скрылся в своем кабинете. Череповец ушла, а эти великовозрастные детины сами о себе позаботиться могут. До закрытия есть еще три часа, а у меня несведенная таблица давлеет над совестью. «К черту всех! Работать надо!» Работа, что удивительно, не шла. Перед глазами так и стояли темно-карие глаза молодой девушки. И то, как она испугалась обычного прикосновения к плечу. Как ее вообще занесло в мой зал? Такие девочки, как правило, ходят в модные спортивные центры. Йога, пилатес, стрип-денс, в конце концов. Пластика. И часы, проведенные на беговых дорожках или эллипсах. Да, Юлия была права ей необходимо занятие с тренером. Вот только не уверен, что тренер ей нужен по боксу. Зачем девушке с очень нежной кожей рук сдались сбитые костяшки из-за перчаток не по размеру? В своем огромном худе она и вовсе выглядела как беззащитный подросток. Ну какая груша, боже мой! Даже если череповец захотела научиться премудростям бокса, начинать точно нужно не с плотно набитого мешка предназначенного для отработки силы удара здоровых мужиков. Тренировки, разогрев, владение телом, постановка ног и рук, только потом занятия с лапами и куда как больше тренировок на отработку рефлексов. А она что? Руки макаронины, линия удара ужасная, руку изгибает так, что смотреть больно. Не мудрено, что у нее плечо болит. Хорошо Селенок маловато, не смогла сама себе плечевой сустав выпить. А ведь были все шансы. Дурында! С горем пополам я доделал таблицу. Хотя, уверен, ошибок в ней куча. И нужно будет перепроверять все. Проверил зал. Дождался, когда Саня увезет Ирину Дмитриевну. И, поставив зал на сигнализацию, отправился домой. Ноябрь в этом году выдался странным. Вроде и холодно, но при этом сухо. Ни дождей, ни снега особо не было. А уже хотелось зимы чтобы сугробы, чтобы снежинки кружились в воздухе, и он по Хотелось белой красоты вокруг, а вместо этого серый асфальт под ногами, серые тучи над головой и хмурые лица прохожих. Все, как всегда, куда-то торопятся, погруженные в свои заботы и мысли. Как было хорошо в детстве гулять без цели, смеяться в свое удовольствие, деля радость с друзьями замечать мелочи вокруг себя и еще не знать, с чем придется столкнуться во взрослой жизни. Как давно все это было? И в каких унылых созданий нас превращают время и опыт? Поглубже вдохнув прохладного воздуха с явственным ароматом выхлопных газов, свернул со своего привычного маршрута. Часто я ходил из зала домой пешком, да и где-то было всего несколько кварталов. Лучше уж пройтись, чем стоять в часовой пробке. И пользы больше, и голову прочищает. Только вот сегодня, вместо того, чтобы идти домой, по пути заглянув в небольшой магазинчик со свежими овощами, я отправился куда? В спортивный магазин. Мне же делать больше нечего. Вспомнив, как буквально несколько недель назад мне позвонил Ромка и особенно язвительно обвинил в том, что мое благородство заразное. Да чтобы он понимал. Мне самому смешно, что люди, даже близкие друзья, путают благородство с попытками поступать правильно. Вот и сейчас я решил поступить как должно, а не как мне хотелось еще сегодня днем. Аннулировать абонемент «Череповец» — неправильно, хотя это и оградило бы меня от необходимости переживать за чужую девчонку. А купить перчатки размера «С» и «Кумпур» — правильно. Хотя она не сможет оценить, что я сделал для сохранения тонких запястьй и пальцев с такой тонкой кожей, что я даже сейчас чувствую, как женская ладонь ощущалась в моей руке. Парни так и вовсе будут зубоскалить и тоже не поймут моего поступка. Не потому что они злобные тролли, а потому что девушек в моем зале почти никогда не было. А те, кто заходил быстро, понимали, что весь вот этот тестостерон недоступен для них. «Все правильно». Ради знакомств с девушками в коротких шортах молодые ребята ходят в те же модные спортцентры. Ко мне приходят только те, кто действительно хочет заниматься, те, кому это нужно. И внутренняя чуйка мне подсказывает, что Юля... Букашка. Обязательно вернется. Стоило только вспомнить ее одежду, как становится ясным. Она пришла не ради флирта. Да и не флиртуют с мужчинами, неловко избивая грушу, натянув на голову огромный капюшон. В магазине меня хорошо знали. Ну, еще бы. Ведь большую часть необходимого для зала я покупал именно у них. Это не касается больших тренажеров. Но вот перчатки, маты, эспандеры, скакалки. Расходники, одним словом. То, что приходит в негодность поразительно быстро, я, как правило, беру именно в этом магазине. Обычно просто оформляя заказ на сайте. Но сегодня, будьте неладные, текари глаза с огоньком вызова в них. Добрый день, я могу вам чем-нибудь помочь? Продавец-консультант заученно улыбнулся мне. Нет, спасибо, я знаю, что мне нужно. Не люблю прилипчивых продавцов. Настолько не люблю, что могу и свалить из магазина, если попадаются слишком настойчивые товарищи. Этот, к счастью, был не таким. Он легко отступил, лишь предупредив. «Если что-то понадобится, вы можете обратиться к любому продавцу в желтой футболке». Дельное замечание. Потому как работники зала были в желтом. Миньоны, не иначе. А вот администратор, кассиры и работники стойки возврата в красных майках. Кивнув в ответ, отправился к полкам со снаряжением для бокса. Они привлекли мое внимание сразу. Да и не могло быть иначе, но... Я сначала фыркнул и отпахнулся от этой идеи. Но отвергая одну пару перчаток за другой, нет-нет, да и возвращался взглядом к ним. Ладно, я просто посмотрю. Взяв руки заинтересовавшую пару, я был удивлен качеством изделия, и тем, что это именно тот размер, который я искал. Судьба, не иначе. Ладно, будем считать, что это моя маленькая месть за вредный характер подобрав кумпуры, тихо посмеиваясь, отправился на кассу. Вот теперь мне даже стало интересно, когда череповец опять придет в зал. Очень хотелось посмотреть на ее реакцию. Домой вернулся нагруженный кучей пакетов. В спортивном не удержался и купил себе домой упоры для отжиманий. Не то чтобы у меня их не было или что-то мешало заниматься в зале, но эти понравились тем, что у них есть платформа с фиксацией упоров в разном положении. Стало интересно, решил попробовать. Свету интересная приблуда, и можно прорабатывать разные группы мышц. После оплаты покупок честно собирался идти домой, но почему-то зашел в продуктовый. И помимо обычных проверенных продуктов, неожиданно для себя купил огромную плитку шоколада. Зачем? Я к сладкому вообще равнодушен. Каким образом я оказался в букинистической лавке, вообще не понимаю. Видимо, так сильно задумался о работе, что не смог вовремя остановиться. И теперь в одном из пакетов у меня лежит книга. И ладно бы что-то про бизнес или спорт, такие спонтанные покупки у меня случались иногда. Ну нет, я купил сборник детских сказок. Какое-то подарочное издание с кучей иллюстраций. Ладно, может, эта покупка и не была слишком уж спонтанной. Но зачем мне понадобился набор из двух парных кружек? У меня полностью укомплектованная кухня, посуды более чем достаточно. Но на какой-то черт я купил две кружки с новогодним принтом. Офигеть, не встать!» Скинув у порога обувь не снимая куртки, прошел на кухню, чтобы оставить там продукты. Все, что не касалось еды, оставил на стуле. «Хорошо, что у меня нет любопытного кота», который всенепременно засунул бы свой нос во все это шуршащее безобразие. Переодевшись в домашнее, первым делом отправился запустить стирку. Живя один, давно уяснил простое правило. Хочешь, чтобы у тебя в доме было чисто, не накапливай домашних дел. Поэтому стирка – нормальный ежевечерний ритуал. Зато уже через час я буду не только сытым мужчиной, но еще и мужчиной с чистыми вещами. На кухне разобрал продукты, недовольно косясь на пакеты с лишними покупками, и принялся за ужин. Есть не очень-то и хотелось, поэтому решил обойтись легким салатом и разогретой вчерашней куриной грудкой. Вкусно просто быстро. И посуду мыть какие-то две тарелки. Прежде чем садиться ужинать, сполоснул новые кружки и поставил их на стол перед собой. Я превращаюсь в одинокую тетку-шапоголичку. Тяжело вздохнув, принялся за ужин. Не сводя взгляды с радостных снеговиков в окружении елок и подарков, щелкнув пультом в телефоне, запустил музыку. До сих пор помню, как ржал Сергеев, когда я покупал очередную колонку, чтобы закончить свою музыкальную систему. Стас, проще было бы купить огромную стереосистему, дорогую, качественную, чем по всей квартире распихивать умные колонки. «Нос не дорос, не мне раздавать», — ответил ему тогда. Так было проще, чем объяснять, что мне просто нравится, когда колонки стоят в каждой комнате, и музыка обволакивает со всех сторон, а не имеет центрального места воспроизведения. Как-то ближе к сорока я привык слушать в первую очередь себя, а не обращать внимание на мнение окружающих. Особенно, если у них это мнение никто не спрашивал. В своей квартире имею право создавать ту атмосферу, которая нравится мне. Была бы жена, делали бы для нас. Ну, так как я один. Одинокий чудак. Усмехнулся своей мыслью. Кажется, матушка моя права, и я имею все шансы закончить жизнь старым одиноким занудой. Вспомнил, каким взглядом Ромка смотрел на Ульку, когда та была еще только фигурой в окне соседнего дома. А Алексеев со своей непоседой. Анька такая живая и общительная. Рядом с ней все как будто само приходило в движение. Забавная девчонка. И вот пока Глеб не женился, у меня и мыслей-то не было о каких-либо серьезных отношениях. Все было просто, понятно, отлаженная жизнь, редкие отношения, обвинение в том, что я сухарь и очередной разрыв, после которого я с чистой совестью не ввязывался в такое неблагодарное дело, как игра в любовь. Мне все нравилось. Все это было привычным, Точнее, тем, к чему пришлось привыкать. Раньше, до травмы, я был совсем другим, больше похожим на Сергеева. Душа компании, балагур с вечно висящей на шее красоткой. Но больничная кровать и долгие месяцы восстановления заставили сильно изменить шкалу оценки ценностей и пересмотреть свое поведение. Быть популярным спортсменом с отличными перспективами – Это, как выяснилось, совсем не гарантия долгой и беззаботной жизни вне тренировок. Одного неудачно пропущенного удара было достаточно, чтобы спустить меня с небес на землю. И да, я завидовал Алексееву. Потому что он смог найти ту женщину, которая останется с ним даже в самые темные моменты жизни. Анька такая, она не бросит. Скорее раскрутит землю в обратную сторону, но не предаст любимого мужчину. Повезло Глебу. Кажется, я даже завидовал Ромке. Непонятно, что у него там получится с его улей, особенно зная его креативные подходы к решению трудных задач. Один зевс чего стоит. Но то, как он меняется ради девушки, как становится мягче и внимательнее, это дорогого стоит. Даже если у него не получится, и с улькой ничего не сложится, маховик уже запущен, и Ромка не сможет вернуться к тому, что было раньше. Он уже стал другим. Хотя пока я не заметил этого. А мне 36 лет. Я сижу один в квартире, слушаю музыку или стаю книгу с детскими сказками. Кажется, что ты сделал неправильно в своей жизни. Выбрал не тот путь. И как это теперь исправлять? Я привык быть один. Но кажется, одиночество мне уже мало.